Глава 9. Эндрю входит в спальню пула, самую большую из всех комнат священников, и чуть не отчатывается от ужаса. Я чутился в воду. Он не может отделаться от этой непрошенной мысли. Зажжены несколько ламп, включая два настенных бра, и комнату заливает оранжевое сияние танцующего огня, как будто это заполненное людьми пространство отделено от мира и погружено в горящее озеро. Пол Бейкер лежит плашмя на узкой кровати пула. Помощники шерифа сняли верёвки с его рук и ног и снова привязывают их к его запястьям и лодыжкам, туго стягивая конечности и фиксируя мужчину к заострённым стойкам кровати. Связанный человек не сопротивляется, а просто продолжает смеяться, тяжёлым, глубоким горловым смехом, гортанным и звучным, который доносится из-под грязного мешка, закрывающего его лицо. Эндрю интересно, хочет ли он этим показать всем, что не боится, или, возможно, заявляет, что он главный в этой драме. Он единственный автор этой жуткой пьесы, разыгрываемой на глазах Эндрю. Как только узлы затянуты, потрясённый, но не теряющий однако решительности, замечает Эндрю и указывает на дверь. Идите в часовню. Принесите римский обряд и святой воды. Наберите в мой флакон, если сможете найти. В противном случае возьмите чашу и наполните её до краёв. Отец Пул. Идите. Этот человек болен, и дело не только в телесных ранах, говорит Пул и поворачивается к шерифу. Снимите мешок. Отец, он уже укусил одного из нас. Не думаю, что это хорошая идея. Пул ждёт с каменным лицом. Мешок. Эндрю останавливается в дверях, любопытство берёт верх. Я должен увидеть его лицо, думает он наблюдая, как шериф Бейкер берётся за край грязного мешка. Бейкер застывает в нерешительности. Ему страшно. Смех замолкает. В комнате воцаряется тишина. "Давайте", говорит Пол. Одним быстрым рывком Бейкер срывает мешок с головы брата и отбрасывает его в сторону. Мешок, на который никто не обращает внимания, падает в угол и застывает в тени под деревянным стулом. Глаза всех присутствующих, включая Эндрю, прикованы к лицу Пола Бейкера. Эндрю невольно вскрикивает. Кошмарное зрелище. Это не человек. Внезапное понимание того, что он видит, ошеломило его. Никогда прежде он не был так уверен в чём-то, как сейчас. Это демон. Бледная кожа Пола Бейкера покрыта глубокими морщинами, как у сушёного фрукта, и окрашена в неестественно тёмный, пепельно-серый цвет. Глаза желтушные. Дикие и свирепые, словно у шакала. Уродливый пляшевый череп покрывают, словно пятна клочья светлых волос, жестких и ломких. Зубы гнилые и черные. И Пол Бейкер полностью обнажает их, растягивая бледные, похожие на червей губы в злобной гримасе. Дьявольская ухмылка. Зрачки желтых мутных глаз, черные и бесформенные, как капли чернил на мокром пергаменте. Глаза мечутся между братом и другими помощниками шерифа, Затем останавливается на пуле. Ухмылка исчезает. Глаза смотрят умоляюще, но без капли искренности, и кажется, что он издевается. Отец, хрип бетон, его тихий измученный голос наполняет комнату. Ты спасёшь меня? Едва пол начинает отвечать, как этот мерзкий тип откидывает голову назад, обнажая костлявую глотку, и кричит с такой силой, что помощник шерифа затыкает уши. Его позвоночник выгибается, и Эндрю слышит, как его кости отбивают чечётку. Стойки кровати натужно скрипят. Пул поворачивается, сверкая глазами. «Эндрю!» — кричит он. «Идите же, чёрт вас побери!» Дэвид первым выскальзывает в коридор. Услышав крик, они с Питером переглянулись и молча согласились, что будут делать дальше. Питер повернулся к другим проснувшимся мальчикам и велел им оставаться на месте. И вот, пройдя половину тёмного коридора, Они слышат громкие голоса, и звуки борьбы, раздаётся треск, и какой-то человек кричит от боли. Дэвид вспотел от страха, но ему легче от того, что Питер рядом. Он часто насмехается над Питером, поддевает его. Мол у него на лбу написано, что он ходит в любимчиках, но правда в том, что Дэвид уважает Питера, даже если тот ему не так уж сильно нравится. Наверное, такое чувство можно испытывать к родному брату. «Когда тебе противно находиться в одной комнате с парнем больше десяти минут, но если бы дело дошло до драки, ты бы отдал за него жизнь». Они приближаются к лестнице, и Питер дёргает его за рукав. «Пригнись», — шепчет он, и Дэвид кивает. Когда они доберутся до перил, их будет легко заметить из вестибюля. Бок о бок они пробираются на балкон и замирают возле дубовых опор, похожих на прутья тюремной решётки отбрасывающих слабые косые тени в тусклом свете луны, который льётся сквозь одинокое круглое окно в вестибюле. Они осторожно выглядывают вниз в надежде увидеть, чем вызвана эта необычная ночная суматоха. Вестибюль плохо освещён. Всё плавает в полутьме. Из коридора, ведущего в комнаты священников, сочится и расползается по полу оранжевый свет, похожий на пролитую краску. Оттуда же доносится множество голосов. И Дэвид предполагает, что тот, кто смеялся, а затем кричал, находится где-то там, дальше по коридору. «Смотри», — шепчет Питер. Дэвид наклоняется вперёд и видит, как открывается дверь часовни. Из неё поспешно выходит тёмная фигура, входит в столб оранжевого света и исчезает в коридоре. «Андрю?» — бормочет Питер, и Дэвид кивает. «Что думаешь?» — тихо спрашивает Дэвид. Питер открывает рот, но не успевает ответить. Как ещё один крик сотрясает воздух. Этот крик звучит совсем по-другому. От него у Дэвида сводит живот, и он понимает, что кричит какой-то другой человек.